Роберт Шекли. Справочник настоящего бизнесмена. Замок Скегов. 1. В офисе ААА служба обеззараживания планет царила мрачная тишина. В тусклом отфильтрованным давно немытыми окнами свете Ричард Грегер раскладывал новый пассианс, включавший три колоды карт, шесть Джокеров, набор игральных костей и логарифмическую линейку. Правила пассианса были ужасно запутанными, игра была исключительно сложной, но при определенной доле настойчивости сходилась всегда. Его компаньон, Майк Арнольд, очистив свой лабораторный стол от залежей грязных пробирок и неоплаченных счетов,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 Скарп продолжал: "Знай же, безрассудная человеческая женщина, что эта планета Коэлла родина скангянской орды, а этот замок исконное убежище скагов. Дух скагов всё ещё живёт здесь, несмотря на посягательства градов Айлов и других проклятых во вселенной рас. Покинь же немедленно эту священную планету, глупая женщина земли, или я, Скарп, восставший из мёртвых, буду мстить тебе!" И с этими словами он исчез. И что вы сделали? спросил Грег. Ничего, ответила Мира, нервно рассмеявшись. Я просто не смогла в это поверить. Я подумала, что у меня должно быть была галлюцинация, и все будет в порядке, как только я возьму себя в руки. Еще дважды за эту неделю я слышала шум под землей. а потом Скар появился снова. Тебя предупреждали женщина с земли, сказал он.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 мечтательно произнес Арнольд Ты меня слушаешь? Как мы собираемся обеззараживать заколдованную планету? Кайл не заколдована. И что тебя заставляет так думать? А то, что исконное убежище Скегов, согласно самым последним данным, было на планете Дюрид, а не на Кайле. Призраку Скега следовало бы это знать. Эрго. Следовательно. То, что она видела призраком, не являлось. Грегор задумчиво нахмурился. Хм. Ты считаешь, что кто-то пытается запугать ее, чтобы она держалась подальше от Квела? Это очевидно, ответил Арнольд. Но планета пустует долгие годы. Почему кто-то проявил к ней интерес именно сейчас? Я собираюсь это выяснить. Но эта работа скорее для детектива, сказал ему Грегор. Возможно, ты забыл, возразил Арнольд. Что я почетный выпускник Хебернской школы научно-детективных расследований.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 диагностировал Арнольд. Бедной девочке нужен кто-то, кто бы ее защитил. Я, например. Ну да. А кто будет защищать тебя? Арнольд не удостоил его ответа, и партнеры начали собираться в дорогу. 2. Они провели остаток дня, загружая Хемстедт различными приборами, которые еще не были отданы под залог или в уплату налогов. Грегор приобрел поддержанный игломет системы системой стенга.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 Ты обратил внимание во что он одет? спросил Арнольд, вытирая под со лба. Грегер снова оглянулся и на этот раз увидел, что человек одет в серый костюм с пурпурным галстуком. Цвета скэгов Хм, задумался Грегор Ты полагаешь, что Скарб, восставший из мертвых если таковой существует, может принимать человеческое обличие? Мне бы не хотелось это выяснять, ответил Арнольд. Держи ка коло추й гломёт наготове. Я оставил его на корабле.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 И в офис вошел человек, одетый в серый костюм с пурпурным галстуком. «Скарб!» – ахнул Арнольд и бросился к столу за пресс-папье. Это не Скарп, успокоила его Мира. Это Росс Дженсон. Привет, Росс. Джеймсон оказался высоким, холеным мужчиной чуть за 30 с симпатичным живым лицом и твердым взглядом. "Мира", сказал он. "Ты что, совсем потеряла рассудок?" "Я так не думаю, Росс", кротко ответила она.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 подмечать незначительные нестыковки и малейшие противоречия, которые, конечно же, сразу очевидны для глаза опытного детектива. Грегор вместе с опытным детективом, как смогли, навели порядок в офисе. В 11 они вместе с Мирой и Джеймсоном заняли свои места на борту звездолета и без особых происшествий отбыли на Кэил.